Воланд пошел низко, так что поэт мог хорошо рассмотреть все, что делалось внизу. Но, к сожалению, летели быстро, делая петли и жадно глядящий поэт получил такое представление, что под ним только укатанные намасленные дороги, по которым вереницей тихо шурша текли лакированные каретки — и фары их во все стороны бросали свет. Повсюду горели фонари, тихо шевелились пальмы, белоснежные здания источали назойливую музыку. Воланд беззвучно склонился к поэту. «Дальше, дальше!» — прошептал тот. Развив такую скорость, что все огни внизу смазались, как на летящей ленте Воланд остановился над гигантским городом. И опять под ногами в ослепительном освещении и белых, и синеватых, и красных огней потекли во всех направлениях черные лакированные крыши и засветились прямые, как стрелы, бульвары. Коровев... Очутился рядом с поэтом с другой стороны, а неугомонная Маргарита понеслась и стала плавать совсем низко над площадью, на которой тысячу огней горело здание. — Привал! Может быть, хотите сделать драгоценнейший мастер? — шепнул бывший регент. «Да будем в фраки и нырнем в кафе, освежиться, так сказать, после рязанских страданий!» Голос его звучал искушающе. Но тоска вдруг сжала сердце поэта, и он беспокойно оглянулся вокруг. Ужасная мысль, что он виден, потрясла его. Но... Очевидно, не были замечены ни черные грозные кони, висящие над блистающей площадью, ни ногая Маргарита. Никто не поднял головы, и какие-то люди в черных накидках сыпались из подъезда в здание. «Да вы, мастер, спуститесь поближе, слезьте!» — зашептал Коровьев, и тотчас конь поэта снизился Он спрыгнул и под носом тронувшейся машины пробежал к подъезду. И тогда было видно, как текли, поддерживая разряженных женщин под руки, к машинам корделивые мужчины в черном. А у среднего выхода стоял, прислонившись к углу, человек в разодранной, замасленной, в саже рубашке, в разорванных брюках. в рваных тапочках на босу ногу, непричесанный. Его лицо дергалось судорогами, а глаза сверкали. Надо полагать, что шарахнулись бы от него сытые и счастливые люди, если бы увидели его. Но он не был видим. Он бормотал что-то про себя, дергался, но глаз не спускал с проходивших. ловил их лица и что-то читал в них, заглядывая в глаза. И некоторые из них почуяли присутствие странного, потому что беспокойно вздрагивали и оглядывались, минуя угол. Но, в общем, все было благополучно, и разноязычная речь трещала вокруг, и тихо гудели машины, Становясь впереди, и отъезжали, И камни сверкали на женщинах. Тут с холодной тоской Представил вдруг поэт Почему-то сумерки и озерцо, И кто-то и почему-то заиграл в голове На гармонии страдания И пролил свет луны. на холодные воды, и запахла земля.